Но так, чтобы при этих ударах не могло происходить повышение температуры, даже моментального. Ведите операцию долго, и после некоторого времени вы найдете более чем простые следы золота. Правда, сразу же вслед за этими словами Эменс спешит заметить, что у других исследователей может ничего не получиться. «Существует много видоизменений серебра в отношении к частичному его равновесию». Решил, что этой бессмысленной фразы недостаточно для полного затемнения дела, он в полном противоречии со всем, что писал ранее, вдруг заявляет «Я не могу утверждать, что металл, полученный при моих опытах, есть золото. Мне приятно считать его золотом, Но я не заставляю ни вас, никого другого следовать за мной в этом отношении. И тут же, спохватившись, что он зашел слишком далеко, Эммонс уверяет. Для членов синдиката Аргентаурум всего важнее было узнать, что за полученный металл уплачено испытательную лабораторию Соединенных Штатов по такой же цене, как за золото. Вопрос решился, когда получилась уплата за три слитка. 7,4, 9,61 и 10,96 унций. А именно 95,5, 129,10 и 146,61 доллара. Такие неуклюжие объяснения естественно, не могли содействовать росту доверия со стороны ученых к синдикату, и тогда Эммонс начал писать письма, статьи и брошюры, в которых он выступал как теоретик. «Я полагаю, что в обыкновенном серебре содержится группировка частиц, имеющих различную степень устойчивости. Некоторые группы способны к дезагрегации, и к образованию особого, очень непрочного вещества аргентаурума. Под малейшими влияниями они или вновь переходят в серебро, или приближаются к золоту. Точного изучения физических и химических свойств полученного вещества я еще не успел выполнить, но уже считая себя вправе придать получаемому этим путем металлу название аргентаурум. Эти рассуждения вызвали некоторый отклик в научных кругах. Об Эмминесовском аргентаурууме заговорили как о подтверждении теории единства материи. По-видимому, эти разговоры навели на мысль подкрепить свои построения авторитетом Дмитрия Ивановича Менделеева, так как один из журналов тех лет писал, Профессор Менделеев создал учение о периодичности элементов. Выходя из этих соображений, можно предвидеть существование простых, еще неизвестных тел. И на этом основании Менделеев утверждал, что существует тело, которое действительно впоследствии было открыто. Оно названо галием. Доктор Эммонс — сторонник этого закона периодичности, и, по его мнению, — Его аргентаурум займет пустое место между серебром и золотом в таблице, составленной по этому закону. По всей вероятности, именно эти ссылки на периодический закон переполнили чашу терпения Менделеева и заставили его взяться за перо. С тех пор... Как осенью 1886 года Крукс прочитал в Бирмингаме свою знаменитую лекцию о происхождении химических элементов, затихшие было споры о единстве материи вспыхнули с новой силой. Начало этим спором положил лондонский врач Праут, любительски занимающийся химией тысяча восемьсот пятнадцатом и тысяча восемьсот шестнадцатом годах.